Дикий петух Небо разверзлось, когда они проехали через Ларимор, направляясь в ф а р к о Там п р е д с т а в и т е л и племени ч е р е п а ш ь е горы ждала встреча, на которой им предстояло объявить о своем несогласии с законопроектом о прекращении действия договоров. Дорога стала мокрой. С наступлением темноты ударил заморозок, и гудроновое шоссе превратилось в каток. Томас притормозил, и Луис с ревом пронесся мимо в своем двухцветном «Де-сота», на заднее с и д е н ь е которого были втиснуты четверо делегатов. Джаги, сидевшая рядом с водителем, помахала рукой из окна. «Скорее бы эти двое поженились», — заметил Мозес. «Так не годится». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Томас, пытаясь скрыть удивление. «Эх ты и церковный служка!» — рассмеялся Мозес. Его жена Мэри, сидящая сзади, сказала «А не слишком ли ты много знаешь?» «Все, что я знаю, я узнал от тебя», — произнес Мозес фальшиво кротким голосом. «Оставьте Джаги в покое», — откликнулась Джойса Сигнак, сидевшая посередине. «Эдди Минг сидел сзади, за пассажирским сиденьем». «Да, Эдди Минг. Пока не напьется, он был блестящим умным собеседником, и по этой причине...» Томас иногда пропускал с ним стаканчик-другой в прежние времена. Он хорошо разобрался в законопроекте, который Томас заставил его изучить. Весь фокус состоял в том, чтобы не дать ему напиться. Эта задача возлагалась на Джойс и Мэри. — Мне по этому поводу сказать нечего, — заявил Эдди. — Женить бы не и м е е т для меня никакого смысла. Эту тему я оставляю священникам. Речи вероотступника. осудил его Томас. «Это чертовски верно. Я здесь дикий петух с этими двумя прелестными курочками. Не оборачивайся, Мозас, ты можешь увидеть то, что тебя шокирует, мой мальчик!» Джойс и Мэри со смехом начали его колотить, но вскоре так увлеклись этим занятием, что задняя часть машины начала раскачиваться. «Эй, там!» — крикнул Томас. «Отставить!» — приказал Мозас. «Мы последняя надежда великого народа Чипева!» — взвыл Эдди. «Нечего нас останавливать!» «О, заткнись, дурак!» — п р о х р и п е л а Джойс, задыхаясь от смеха. «Дурак? Нет, я такое в чем знаю толк. Хотите, скажу кое-что мудрое? Вот слушайте внимательно. Правительство больше похоже на секс, чем многие думают. Когда с сексом у вас все в порядке, вы недостаточно его цените». — Когда же у вас с сексом проблемы, вы не можете думать ни о чем другом. — В этом ты прав, петушок, — отозвался с переднего кресла Мозес. Они медленно поползли дальше, а потом дорога стала сухой, и они проехали остальную часть пути благополучно. Денег на гостиницу у них не было, а потому Томас развез членов делегации по родственникам и знакомым, живущим недалеко от центра города. Сам он остановился у двоюродной сестры Мозеса Нэнси и ее мужа Джорджа. Они жили в небольшой квартирке с раскладным диваном и детской кроваткой на крошечной кухне. Утром Нэнси, круглая и симпатичная, как медвежонок, удивила Томаса. Он заснул так крепко, словно провалился в яму. Когда он проснулся, все вокруг предстало перед ним, как в тумане. На нем не было штанов, поэтому Нэнси подала ему кофе в постель. Он пил... опершись на локоть, пока она готовила овсянку, а потом объявил, что чувствует себя королем. — Рос никогда не предлагала тебе выпить кофе в постели? — Нет. — Что ж, попробуй сделать это на ней, и тебе, может, повезти. — О, это криминал. — Я в другом смысле, у тебя извращенный ум. — Вчера вечером меня назвали церковным служкой. Нэнси рассмеялась. — Я знала нескольких? Греховных церковных служек. Можно мне еще кофе? Надевай штаны. Может быть, тогда.